Глава двадцать седьмая «Дима, со мной все в порядке. Тебе это и врач говорил, и я повторяю. А если повториться, если...» «У меня ощущение, что из нас двоих беременна не я, а ты». Ксюша подошла к мужу, положила руки на плечи, заглядывая в глаза, и давая понять, что повода для беспокойства нет. «Тренировочные схватки не опасны. Со мной и малышом все будет в порядке». И дома мне гораздо комфортнее, чем в больнице, какая бы современная она ни была. «Нет, ну правда, Дим, я виновата, каюсь, перепугала всех ложной тревогой. Обещаю больше так не делать, только давай уже поедем домой, а?» Невозможно было смотреть со стороны на их идиллию и при этом не улыбаться. Зять в прошлом браке пережил потерю, и его можно понять, как и прочно осевшие в сознании мужика страхи снова потерять семью но вмешиваться в их споры я пока не решался, тем более спорить с беременной. Врач особой угрозы в сложившейся ситуации не видел, оставляя решение остаться и понаблюдаться, либо ехать домой за Ксенией. Я отлепился от стены, которую подпирал уже с четверть часа, наблюдая за их перепалкой, и сменил позу в ожидании, когда молодые договорятся. Не знаю, как долго длился бы их спор, если бы в этот момент у Димы не зазвонил телефон. Извинившись, он вышел из палаты. «Я рад, что у вас все хорошо», — желая разбавить повисшую тишину, ляпнул первое, что пришло в голову. «А я рада, что ты жив», — совершенно серьезно ответила дочка. «С момента моего чудесного воскрешения у нас так и не нашлось момента нормально поговорить урывками, мельком, припосторонних, Может быть, я сам избегал душевного разговора, выискивая повод и прикрываясь нехваткой времени. Может быть, Ксю сторонилась меня. Но так или иначе, за все дни мы впервые остались наедине. И я даже не был уверен до этих ее слов, что она испытывала хоть какие-то маломальски положительные эмоции при новости о моем возвращении. «Жив», — глухо повторил следом, «и даже с новостями». «Надеюсь, с приятными». Открыто улыбнулась дочь, располагая к диалогу. «Я снова скоро стану отцом!» Решил не тянуть и вывалил на нее сразу главное известие. Ксюша удивленно вскинула бровь. «Кристина беременна? Не верю, что она решилась на такой подвиг и готова ради этого пожертвовать фигурой!» Фыркнула с пренебрежением. «Кристина тут ни при чем!» — покачал головой. «О, даже так?» Беременна другая девушка, та, что спасла меня после аварии, и кому я обязан жизнью. Я знал, что все эти ходили разные байки, как, где и с кем я провел то время, пока числился погибшим, начиная с версии, что спокойно загорал на Мальдивах и заканчивая тем, будто сделал пластическую операцию и тихо отсиживался дома, пока искали заказчиков преступления. Но о злате, слава богу, не было ни слова. «Неплохо же ты ее отблагодарил!» — с сарказмом хмыкнула Ксю. «Надеюсь, сейчас ты достаточно повзрослел, чтобы не повторять старых ошибок?» «А вот это уже намек на мои прежние грехи. Я совершил до хрена ошибок, признаю, так что сейчас даже не был уверен, стоит ли пытаться отмотать время назад, рискуя настоящим. Но от будущего отказываться я не собирался». Это даже не обсуждается. Ребенка я не брошу. Проблема в другом. Вот объясни мне, почему для вас, женщин, так важны эти несчастные мелочи? Почему какой-то штамп в паспорте способен перечеркнуть все? Отношения, заботу, привязанность, любовь? Почему все эти бюрократические заморочки вы ставите выше настоящих ценностей? Прорвало меня. Спорить на злободневную тему со златой у меня не получилось. Она сразу отгородилась глухой стеной, сотканной забит и непонимание, и пробиться сквозь нее самому у меня не вышло. А единственный человек, кому я на данный момент мог доверить исправить ситуацию, была Ксения. А что тебе мешает избавиться от этого ненужного, несчастного штампика? прищурилась Ксю. Раз он такой малозначимый, Ты сейчас с такой легкостью перечеркнул роль семьи и брака, что я даже растерялась на мгновение сравнивать законного супруга, отца своих детей, защитника и свою вторую половину с чужим мужем? Черт, все не так, — взревел я, зарядив кулаком об стену. Ксюша равнодушно пожала плечами. А как? И я опять почувствовал себя загнанным в угол непонятым, зажатым в тиски общественным мнением. Получится ли у меня хотя бы дочери донести свою точку зрения и убедить в правильности расставленных акцентов? Мне нужно время, чтобы разорвать все отношения с Кристиной. Я не хочу сейчас быть многословным, не хочу кидаться обещаниями, пока сам не уверен в исходе дела. Но, боюсь, бракоразводный процесс может затянуться надолго. Когда-то, подписывая брачный договор, Я не предполагал, что судьба может повернуться ко мне таким боком. Я вообще не планировал в будущем развода. Меня все устраивало, как бы странно это ни звучало. А сейчас Кристина бульдожьей хваткой вцепилась в то, что по сути ей не принадлежит, но что она может отсудить по договору. А это немалый кусок активов и бизнеса, который я строил и развивал всю свою жизнь». «О матери ребенка ты это пытался донести? Хотя бы просто поговорить?» «Пытался, но с беременными спорить сложно. Поэтому мне нужна твоя помощь», — признался честно. «Я могу попросить тебя познакомиться с ней, пообщаться, объяснить ситуацию, в идеале сдружиться. Ей сейчас очень тяжело и одиноко». «Представляю». «Вряд ли. На ее шее младший брат-первоклассник, парализованная мама». И плюс ее взялись шантажировать. Если материальные проблемы я могу как-то помочь решить, то вот морально...» Выдохнул, проведя нервно рукой по волосам. «В общем, ей нужна поддержка. Кто-то, кому она сможет доверять, да хотя бы просто выговориться». «Где она сейчас?» «В загородном доме. Вчера мне удалось уговорить ее переехать ко мне». «А как же, Кристина, ты сможешь оградить бедную девушку от этой Мегеры?» «С Кристиной я сам разберусь», — отрезал безапелляционно. Дверь в палату почти неслышно распахнулась, глядя то на меня, то на Ксюшу, на пороге застыл зять. «Все в порядке?» — осторожно поинтересовался он. «В полном», — кивнула ему Ксения и, переведя взгляд на меня, добавила. Я постараюсь помочь, чем смогу. Не обещаю, но постараюсь. На обратном пути, когда мы уже ехали в офис, я вспомнила об одной важной детали. Мне нужны контакты Соболева. Ты говорил, что работал с ним. Адвокат по семейному праву? Он тебе зачем? Дима даже притормозил от удивления. Хочу посоветоваться насчет брачного договора. Я заключал его давно. И там много подводных камней и туманных формулировок, которые стоило бы прояснить. Машина снова начала набирать скорость, выныривая из общего потока и перестраиваясь в соседние полосы. Лично я с ним не работал, товарищ хвалил, у него был сложный случай, и Соболев здорово помог. А ты надумала разводиться? Я откинул голову на подголовник, лениво наблюдая за дорогой и прокручивая возможные варианты развестись по-хорошему с Кристиной не получится. Хотя бы потому, что я не собирался отдавать ей половину имущества, а она не соглашалась на меньшее. Изначально я готов был пойти ей навстречу, даже отдать часть совместно нажитого имущества. Но, как оказалось, это совсем не удовлетворяло ее аппетит, а без крупных потерь разойтись не получалось. Да, когда-то меня все устраивало, и в своем браке я видел немало плюсов. Меня вполне удовлетворяло текущее положение дел, колоссальная поддержка в СМИ благодаря Кристи и кучу полезных знакомств. Я представить себе не мог, что настанет время, и мои жизненные приоритеты утратят свой смысл, уступив место совсем другим ценностям. А потому подписал составленный юристами договор особо не вчитываясь и не подозревая, каких жертв в будущем мне это может стоить. Пока найди мне его контакты, задумчиво покусал губы, а там посмотрим».